Но тут в дальнем углу комнаты произошло какое-то движение, и Клара Уилсон прошла через лабиринт стульев к столу позади гроба. Она обернулась и обвела взглядом собравшихся. Ее нелепая шляпка немного съехала на бок, и выскользнувший из тяжелого узла волос черный локон свисал с ее плеча. Но никто не подумал, что Клара Уилсон выглядит нелепо. Ее узкое бледное лицо пылало, ее тревожные печальные глаза горели огнем. Она была словно одержимая в эту минуту. Горечь, как какая-то мучительная, неизлечимая болезнь, казалось, завладела всем ее существом. Вы выслушали сплошную ложь. Вы, те, что пришли сюда отдать дань уважения, или просто удовлетворить свое любопытство. Теперь я расскажу вам правду о Питере Керке. Я не лицемерка. Я никогда не боялась его при жизни, и не боюсь его теперь, когда он мертв. Никто никогда не осмелился сказать правду о нем ему в лицо, но она будет сказана теперь, здесь, на его похоронах, где он был назван хорошим мужем и добрым соседом. «Хорош муж! Он женился на моей сестре Эми, на моей красавице-сестре Эми. Вы все знаете, какой милой и прелестной она была. Он сделал ее жизнь сплошным страданием. Он мучил и унижал ее. Ему нравилось это делать. О да, он ходил в церковь каждую неделю и читал длинные молитвы и платил свои долги. Но он был тираном, и мучитель. Его собственный пес убегал, когда слышал, что он приближается. Я предупреждала Эми, ты пожалеешь, что вышла за него. Я помогала ей шить подвенечное платье. О, я охотнее шила бы ей саван. Она тогда была в восторге от него, бедняжка. Но не пробыла его женой и недели, как узнала, что он собой представляет. Его мать была рабыней, и он ожидал, что такой же рабыней будет и жена. «В моем доме не будет споров», — сказал он ей. У нее не было силы воли, чтобы спорить. Ее дух был сломлен. «О, я знаю, через что она прошла, моя бедная дорогая красавица!» Он не давал ей осуществить ни одного желания. Она не могла даже сажать цветы или завести котенка. Когда я подарила ей котенка, он его утопил. Он требовал у нее отчет о каждом потраченном центе. Вы когда-нибудь видели ее в приличном платье с тех пор, как она вышла замуж? Он отчитывал ее, если она надевала свою лучшую шляпку, когда мог пойти дождь. Да никакой дождь не мог испортить те шляпки, которые у нее были, бедная душа. Она так любившая красивую одежду, и он всегда с презрением отзывался о ее родне. Он никогда в жизни не смеялся. Хоть кто-нибудь из вас слышал? чтобы он смеялся по-настоящему. Он улыбался, о да, он всегда улыбался, спокойно и мило, когда говорил, и делал самые гадкие вещи. Он улыбался, когда говорил ей, после того, как младенец родился мертвым, что ей лучше самой умереть, раз она не может родить ничего, кроме дохлятины. Она умерла после десяти лет такой жизни, и я была рада, что она освободилась от него. Я сказала ему тогда, что приду в его дом только на его похороны. Некоторые из вас слышали меня тогда. Я сдержала слово и теперь пришла и сказала правду о нем. Это все правда. Вы знаете это. Она яростно указала на Стивена Макдональда. Вы знаете это. Ни один мускул не дрогнул на лице Оливии Керк. Вы знаете это. Бедный священник почувствовал себя так, словно этот обличающий перст проткнул его насквозь. Я плакала на свадьбе Питера Керка, но сказала ему, что буду смеяться на его похоронах, и я собираюсь сдержать слово. Она стремительно шагнула вперед и склонилась над гробом. Обиды, что терзали ее столько лет, были отомщены. Она, наконец, дала выход своей ненависти. Все ее тело трепетало торжеством и удовлетворением, когда она вглядывалась в холодное, спокойное лицо мертвеца. Все ожидали взрыва мстительного хохота. Его не последовало. Гневное лицо Клары Уилсон вдруг изменилось, исказилось, сморщилось, как у ребенка. Клара плакала. Слезы струились по морщинистым щекам, когда она повернулась, чтобы покинуть комнату. Но Оливия Керк поднялась, встала перед ней и положила руку ей на плечо. Несколько мгновений обе женщины смотрели друг на друга. Воцарившаяся в комнате молчание казалось присутствием какой-то высшей силы. — Благодарю вас, Клара Уилсон, — сказала Оливия Керк. Ее лицо оставалось все так же непроницаемо, но в словах, произнесенных спокойным ровным голосом, был скрытый смысл. заставивший Аню содрогнуться. Она чувствовала себя так, словно бездна вдруг разверзлась перед глазами. Клара Уилсон, возможно, ненавидела Питера Керка, живого и мертвого. Но Аня знала, что эта ненависть — ничто в сравнении с ненавистью Оливии Керк. Плачущая Клара покинула дом, пройдя мимо взбешенного Джеда. которому предстояло теперь как-то завершить эти испорченные похороны. Священник, намеревавшийся объявить последний гимн «Спасен в объятиях Иисуса», передумал и лишь произнес робкое благословение. Джет не объявил, как обычно, что друзья и родные могут в последний раз взглянуть на умершего. Он чувствовал, что единственным уместным действием будет немедленно закрыть крышку гроба, и отвезти Питра Керка на кладбище как можно скорее. Аня глубоко вздохнула, спускаясь по ступенькам крыльца. Как хорошо было на холодном, свежем воздухе после душной, пропитанной запахом цветов комнаты, где ожесточение двух женщин было и их мукой. День становился все более холодным и серым. Кучки людей тут и там, обсуждали случившееся приглушенными голосами в отдалении все еще было видно клару уилсон она пересекала покрытые сухими стеблями трав пастбище на пути домой да видано ли такое ошеломленно покачал головой мистер нельсон ужасно ужасно твердил староста бакстер почему никто из нас не остановил ее спросил генри рис потому что Все вы хотели услышать, что она скажет, — заявила Камила. Это неприлично, — сказал дядюшка Сэнди МакДугал. Он нашел слово, которое нравилось ему, и с удовольствием повторил его. — Неприлично. Похороны прежде всего должны быть приличными, приличными. — Эх, ну не чудна ли жизнь, — сказал Огастас Палмер.